Глава четвёртая. Чароид. Он приходит на двор без приглашения и не тратит на экивоки больше двух раз. Говорит просто, будто явился за ему одному принадлежащей вещью. «Ну, пора мне завет отца его выполнять. Воеводство написано ему на роду». Больно отдаются простые слова, тем больше, когда за ними следует упрек. Ты вон все равно женишься, тебе с молоткой уже не до него, все видят. Все. А главное, он сам. Но глаза, эти глаза, светлые, на иноземный манер подведенные, не злые, но дерзкие, глаза хозяина. Хозяина, который и не помнит, как был чумазым рабом. «На роду!» Голос Хинздра пока верен, и на верхней ступени крыльца он возвышается гордо. «Никому ничего не написано, кроме царевичей. Не понимаю я, о чем ты». Усмехается Грайна, оглаживает тонкие усы. Внизу стоит, оглядит высоко. «Брось!» Тона не повышает, ласков даже, мол, сам подумай. «Видишь же, он подле стрельцов вечно шатается, интересуется. Как и многие дворовые мальчишки. Или все же нет, чаще?» И сейчас ведь где-то там возле пушек играет. Не во что попало, а в войну. А что? Ты его хочешь? Тут Грайна фыркает, наступает. За книги посадить или за счеты? Не в думу же его прочишь. А то может в монахи? Смеется, не презрительно, а заливисто, словно дитя. Представить не может такой судьбы для мужика. Кто знает, он еще мал. Но голос придает все же, падает немного. И Грайна ловит это, шагает ступенькой выше. Напоминает прохладно и деловито. «Не опоздай, вот мой совет. В этом возрасте начинается ратное ученичество. И я повторю, родители хотели бы для него именно этого». И он медлит. «Вайга хочет. Он обе ветки вашего рода любит» и головастую, и боевую. Но любит порознь, прими это. В волосах его васильковый бабий венок, ухмылка наглая, и не удержаться. А ты все свои желания прикрываешь желаниями царя. Рвутся и дальше горькие вопросы. И почему так жаждешь, чтобы Хельма однажды сложил голову? Что не уймешься-то никак, мало тебе? Темнеют глаза Грайна, раздуваются ноздри. И слова про царя его задели и попрек насчет Элии. А ну как ударит? После перов между думными и ратными случались и не такие ссоры. Большинство царевых любимцев, из тех, что с оружием, не гнушались за него схватиться. Впрочем, грайна, среди них был на особом счету не просто так: склоки чаще разнимал, чем затевал. Как и Хинздра. За это они друг друга прежде уважали. Ладно! Опять вдруг улыбается воевода, щурится и словно уступает. Ладно, правда, не мне решать, но и не тебе. Ну, давай спросим, что ли? «Эй, Хельма! И он, вдруг стремительно и грациозно развернувшись, первым шагает с крыльца навстречу забежавшему во двор мальчику, что тащит под мышкой деревянный меч. А тот, ошалело замерев, роняет игрушку и поднимает огромные глаза. Не со страхом, нет. «Здравствуй!» Лепечет в ответ, мягко и благоговейно. Грайна склоняется, ей-богу, сокол над гусенком. Статный, поверх кольчуги накинутый отороченный мехом кафтан, позвякивают в черных прядях бубенцы. Хинздра еще только хромает к племяннику, а Грайна уже протягивает жилистую руку, всю в перстнях, и мальчик, в восторге от такого понебратства, ее пожимает. «Здравствуй, молодец!» Грайно подмигивает, косится на хинздра и быстро, не ходя вокруг да около, заявляет. «А я вообще-то к тебе пришел, звать тебя в ученики!» Тяжела дорога через двор, развезла все зеленая сестрица. Надо было палку взять. Но с палкой хинздра старается не ходить. Стыдно, тем более при воеводах, скачущих шустрее гончих псов. Наконец доковыляв, он останавливается у Грайна за спиной. Не дает что-то подойти ближе. И не надо, видно уже, что у Хельма на лице. Не то, на что надеялся. «Что, правда?» Тот распахивает глаза еще шире. «Меня?» «Правда», — кивает Грайна, но спохватывается. Понимает, что так запросто нельзя, почует подвох. Только вот проверю сначала, с легонца. А ну-ка, поднимешь?» И он вынимает из ножен палаш. В длину-то немногим меньше самого хельма, а тяжеленный. Вкладывает украшенную березой рукоять прямо в маленькую ладошку. Отступает и нагло опирается хинздра на плечо. Ленивое движение. С любопытством склоняет голову, так что снова смешливо звякают бубенцы в волосах шепчет. «Смотри, смотри». Хельма и глазам не верит, и ушам, но пальцы сжимает, не колеблясь. И удивительно, действительно взмахивает смертоносной бандурой, даже делает почти круговое, почти красивое, почти опасное движение. Его, правда, заносит в конце, и Хинздра замечает. Он потянул кисть, в ней даже хрустнули тоненькие суставы. И все же он не разжимает руку, быстро обретает равновесие, поднимает смущенно глаза. Разумеется, Грайна широко улыбается, доволен, хлопает в ладоши, коротко и веско. «Добро, добро! В отца, в мать!» Склоняется снова. «Так что, пойдешь ко мне?» Тишина дрожит над грязным двором. Хинздра ловит взгляд Хельма. Вопросительно счастливый, по-прежнему недоверчивый и просящий, да, просящий. И как не ноет сердце, как не ноет нога. Слова нужны одни. Хинздра говорит их, не зная, сладил ли стоном, сделал ли его достаточно ровным, или что-то прорвалось лишнее, огорченное. Чего смотришь? Тебя ведь спрашивают. Хочешь, иди. Я... Я тебе не хозяин. Но он добавляет вместо этого. Я благословляю. И просиявший Хельма горячо выпаливает, возвращая воеводе палаш. Да, спасибо, да! Блестят глаза Грайна. Интересом, да, но прежде всего торжеством. Тогда жду тебя завтра в ратной слободе. Вид он принимает самый строгий, даже грозит. К заре, понял? Не опаздывай. Распрямляется, и вот уже на губах играет прежняя улыбочка. Взмахивает смуглая рука. «Бывайте, оба! Славного вечерка!» И он бодро идет прочь, оправив кафтан и венок. У ворот оборачивается и бросает хинздра мирный, но снисходительный взор. «Вот видишь? Тут ты меня точно не переиграешь!» Тот отводит глаза. «Пропади пропадом, без. А потом спрашивает у Хельма то, что не может не спросить, ведь все еще звучит в ушах тоненький хруст сухожилий. Рука очень болит. Пойдем, попрошу тебя найти мазь да перевязать шерстью. Это его сын, все еще его. И так просто он его не отдаст. Хинздра поглядывал в зеркало, а там все это отражалось, да так ярко, будто случилось вчера. Насмешливые глаза Грайна, счастливый Хельма, бирюза на палаше, грязь, в которой вязли ноги. Красная шерстяная нитка, что в три мотка опоясала детское запястье. желтые леденцы солнца, принесенные Иланой с рынка и отдававшие горечью. Горчило в тот вечер все, И позже ничего не подсластили даже ласковые слова самого Вайга. «Хорошего ты, мальчишку, вырастил, Хинздра. Грайна мой не нахвалится. Грайна. Мой. Не для Грайна он растил этого ребенка, Не для царя. И не чтобы узнать теперь о предательстве. Как он глядел, пытаясь оправдать бояр. Как обижался, будь неладен. Умело притворялся, что не понимает своей вины, а наоборот во всем прав. Умело избежал всех неудобных обещаний. Умело выпутался. Чего теперь от него ждать? «Не отдам, не отдам». Недолго ведь Хинздре это себе твердил. Быстро Хельма стала не узнать. Точно как в быличках, где детей ворует и подменяет нечисть. Нет, незлобивая открытость осталась. И ластится он по-прежнему, будто не заметив в жизни перемен. Дядя то, дядя это. Но Грайна вытащил на свет всю родительскую лихость. Добавил немало своего — упрямства, свободолюбия, велеречивости. Именно той велеречивости, что не переспоришь. Запретил плакать, улыбаться велел на всякий выпад. Отучил слушаться других, вбил в голову. Ничего нет важнее чести и страшнее подлости. А единственный хороший подсказчик — не старший по летам, не власти имущий, не семья даже, а собственное сердце переделал, под себя и под своего царя. И теперь, что теперь, совсем не узнать Хельма ныне, когда дело довершила война. Больше светлого спасителя Родины, гордого, независимого и во всем напоминающего тех, кто спасал её прежде, никак не принять за сына Чернокровца. Он дитя-страстолюбца, такой же страстолюбец, как бы не выказывал нелепое смирение как бы не клялся в любви. И вдобавок, как и матушка, он завел очень-очень плохих друзей. В зеркале Хинздра увидел и первого из них, рыжего ублюдка с надменными глазами цвета ночи. Того, который все ходил кругами, караулил, выжидал, как голодное животное. Ничего не брал из рук, ничего не рассказывал о себе. Всё о дворе, да о сражениях, да и наземных нравах, да совсем уже невероятностях вроде подводных кораблей. А как умело при этом стелиться в мелочах, ища расположение. Вот, например, охоты якобы не любит, как он, хинздра, и пока все с воплями гоняют зверьё, вечно толчется рядом. Вот только так уж и не любит. Хищнику зубы не спрятать. Скоро всё вылезет, скоро. Нет, нельзя этого допускать. Он много думал, колебался, но вчерашнее все довершило. Измена с боярами, бесконечная огненным пора в свою долину, гордое упрямство. А чуть раньше невинный вопрос попада носчика: чего дивишься, если после темных времен люди всегда тянутся к солнцу? Наивная душа! Сказал ведь, прикрывая свой поклеб, защищая Филоры и прочих, чтобы, не дай бог, чего не вышло. А по сути напомнил, ты не Солнце, и тебе им не быть. Так может, правильнее Солнце наконец погасить? Старое Солнце, конечно же, и ненадолго, ведь новое уже набирает силы, почти взошло. Сегодня новому Солнцу 13 лет. И пусть скверно, не просто было думать о подобном, одновременно запаковывая в расписные коробы подарки. Новый под руку Цина выкованный палаш с гранатовой инкрустацией и звонкие шпоры и зоги из брую в стойле ждал вороной же ребенок Инрок. Но Хинздра надеялся на лучшее. Точнее, почти не сомневался. Скоро все горькие опасения останутся в прошлом. И не только они. Лукавый герой умер, не помешает. Вайга тем более. У нового царя есть свой сын, который вырастет совершенно другим. У него не будет плохих друзей и плохих братьев. Цина стоял у входа в залу, прижимаясь лбом к резным дверям. Вслушивался, не идут ли стрельцы. Считал минуты. Сколько осталось, прежде чем придется зайти и увидеть накрытые столы и убранные знаменами стены? и улыбки, и ароматный пар от яств. Сины наверняка ждали с нетерпением, ведь сегодня его праздник. 13, До совершеннолетия два года. Было отрадно встречать рубеж не ребенком, а уже мужчиной. Много, — сказала ему осада, много он о себе понял. И, может, неправильно это, нескромно, но не хотелось отпираться, когда стрельцы вроде Вайры Звали его храбрым и способным, и опорой. хельмову вот очень понравились рассказы о башенной обороне. Его рыжему другу-принцу тоже. Сина много с ними говорил, когда они брали его на охоту, как взрослого. Даже историю о самозванке они не встретили сердитыми криками «Ты все сочинил!» Не то что отец. Хотя можно понять, отцу сейчас непросто. Отец. Слово показалось вдруг тяжелым, как камень. Вспомнилось, как стало страшно за него, когда самозванка явилась. Как забилась мысль! Она зарежет его, задушит или. В голову не пришло, что на него самого, на наследника охотится девочка, иначе он назвать ее не мог. Маленькая, круглолицая, синеглазая. У нее была, конечно, грудь. И плечи скорее девичьи, чем детские, но все же. Маленькая она казалась еще из-за того, как смотрела, одновременно зло и испуганно, как воображаемые воеводы во время давнего разговора у отца в кабинете. Как кто-то, кто пришел на чужой двор отнять игрушку, но сам до конца не понимает, зачем она ему нужна. Может, поэтому Цина выиграл? Правда, смог, ну, почти. Неясно, что было бы без птицы, но сердце подсказывало, все равно бы победил. Он-то знал, за что дерется, знал: про толстого хена, сад, вайру, окрестных коров, ручьи на холмах, землянику на опушках, покой отца. А самозванка, понимала она, вряд ли. Судя по ее глазам, она не поняла даже, почему сильно оттащил птицу. Простого не поняла. Нельзя впустую лить кровь. Никакие подвиги и удачи этого не стоит. Беречь всех надо и врагов тоже. Так Хельма говорил, всегда, всегда. Приободрившись, сина улыбнулся в предвкушении. Сегодня братцу предстояло помочь, да еще просьбу оказалось легко исполнить. Интересно только, зачем. Но Хельма точно расскажет попозже. На перу и расскажет. Их обещали посадить рядом. Давно от сина не сидел с ним, соскучился. Даже на праздниках последних дней не получалось. Вечно отец выгонял за детский стол. А Хельма и рыжий Янград как раз-таки оказывались на почетных местах среди бояр. Завидно, становилось. Но куда от сина за детский стол? Там некоторые еще даже вилкой плохо орудуют. Ничего, ничего, сегодня все по-другому будет. Сина приложил ладонь к груди. Заколотилось вдруг сердце. Все будет по-другому!» Повторил он вслух и осознал, наконец. Что-то грызет, расцветает над ребрами тревога. Такая примерно, с какой он в злосчастный вечер бежал к Вайре. Умом понимал. Скорее всего, пустое, нельзя этого показывать. Гости подумают, что он болен, да и отец огорчится пуще прежнего. «Отец!» Захотелось вдруг убежать. Почему? Отец и так чем-то расстроен. Был расстроен еще вчера. Все ходил по зале кругами, потом сидел на троне, понуро завесив волосами лицо. Затем стоял у окна и провожал солнце, так печально, будто на утро оно не вернется. Цина не успел подслушать, о чем был разговор с Хельма, но остальное видел, пока в коридоре караулил златоптицу гадал, нет ли какой беды. Подбегал то и дело к двери, подсматривал в щелку, войти не смел. Сегодня отец так осунулся, будто и не спал. Снова, уже намеренно наблюдая за ним в скважину кабинета, Сина видел, как тот стоит перед картой Астрары, как тоскливо на нее глядит, как очерчивает кинжалом области. Слышал бормотание, но не различал ловил взглядом злые, похожие на бесенят сгустки теней по углам. Они тоже заметили Цина, попытались заслонить вид, когда отец отошел к столу и достал из ящика два ларца. Но перо полыхнуло под одеждой, и тени, взвизгнув крысами, вернулись на места. А проморгавшись, Цина увидел, как отец вынимает из одного ларца, лазуритового, связку больших ключей, а из другого — аметистового, тяжелый золотой перстень. Подержав и то, и другое в руках, отец убрал ключи назад. Спрятал ларец с ними. Перстень же он надел на палец, а затем достал из ящика еще что-то, блеснувшее меж ладоней. Флакон. В таких он держал травяное лекарство для хорошего сна и настроения. Таких у него было много. С мрачным лицом, Не разжимая губ, он принялся выкручивать пробку. Тина ничего больше не подглядел. Раздались шаги часовых. Пришлось удирать. Не хотелось, чтобы отец расстраивался еще от того, что сын видит и понимает его беды. Лучше притвориться, что мал, без толков, что остается ребенком, что не отобьется от рук, как Хельма. Хотя несправедливо это, выдумка. Хельма ни от чего не отбивался, наоборот. Ну а про себя Цина решил на перу не спускать с отца глаз, быть с ним поласковее и поприветливее, не творить шалостей. Ну, кроме одной. Но это ради Хельма и какого-то из его друзей. Может, для рыжей девицы красавицы, может, для умного молодого офицера, похожего на лесу, может, для веселого бородатого пирата, а то и для самого принца Янграда. Неспроста же на пир его не позвали. Хотя отцу он вроде нравится. Большое теплое перо чуть-чуть щипалось под вышитой рубашкой. В другом конце коридора уже звучали шаги. Отец вел караул. Сино выпрямился и развернулся к ним с открытой улыбкой. Кивнул. За дверью все громче, веселее звучали хмельные голоса. Две звезды вместе вспыхнули и вместе поднялись. Высоко, каждая над своим горизонтом. У первой горизонт услан был полями и изумрудно черными чащами. Вторая странствовала от заросших кровавыми тюльпанами холмов к мёрзлой пустоши. Однажды звезды встретились, и света стало столько, что озарили они полмира. Однажды пролитая кровь стала знаком их верности друг другу, а серебро — знаком верности своей клятве. Но кончилось их время светить. Тонет сияние в собственном отражении в чароитовой чаши. А на руке, что ее протягивает золотой перстень с горным хрусталем. У самоцвета, чистого, как слеза, тайное дно. Легко спрятать там несколько капель из маленького флакона, ведь и сами они чище слез. Вокруг шумит, пылает веселый пир. Много спета песен, сказано тостов только царевич тоскует, тревожится. Не раз уже он обращал взор на отца, так часто, что заметил, как над тем самым чароитом прошла медленно рука с перстнем, как засверкал в свечном пламени горный хрусталь, как заплакал самоцвет и пролил прозрачные слезы в золотисто-рыжий напиток. Но ничего не произнес сына. только камень на сердце стал тяжелее. Вспомнилась давняя ночь. Самозванка с потерянными, затравленными глазами. Пришла она отнимать игрушки. И не одну жизнь. Тошно стало, убежать опять захотелось. Спрятаться в какой-нибудь сундук даже. Но отец уже начал. По древней царской традиции. Воевода мой, жалую тебя чашей в знак доверия и любви. Колдовской чараид дарует силу и удачу а наполнена она тем морошковым вином, которое ты так полюбил, воюя с новыми друзьями. За победы и здравия, счастье и покой, твои и наши, выпьем». И он смолк, улыбаясь. Поддержали его ликующие крики. «Слава, Хельма, слава!» Потянулась рука с перстнем навстречу. Замерла в ожидании. Произнесли губы. «Примешь?» И вот пер шумит, пылает. Тонет странное сияние от белокурых волос в густо лиловом чароите. Глядят в ответ серые глаза. Тепло, благодарно. Простые слова. Выпьем, и пусть никогда между нами не будет обид. Под десятками взглядов Хельма делает первый глоток. В далекой ночи самозванка шепчет. Это мой престол. А если и нет, то не ваш. Бьет, пытается отрубить сина руку, голову, всего порубить в куски. А он не боится, потому что знает, за что дерется, не боится и сейчас. Брат! Сина хватает его руки, не дав пить дальше. Разлить бы вино, опрокинуть, но камень сердца тогда не упадет. За что? За что сражался отец в смуту и. «Победил ли? Что если нет?» И губы шепчут. «Брат, давай разделим чашу, как делят верные воины!» Он осушает чужой кубок до дна, уже видя, как вскакивает побледневший отец, слыша, как еще кто-то там в дверях кричит, и, зная, по углам пляшут бесы. Свет меркнет, и остается лишь яркое перышко на груди.